Кэтрин, Уайт-Холл, март 1558 Незабудка чирикает и шуршит чем-то на дне своей клетки. Руки у меня посинели от холода. Я сцепляю их и подношу ко рту, стараясь отогреть дыханием. Погода на редкость холодная для марта, и за окном снова белая пелена метели. Даже птицы сейчас не отваживаются вылетать из гнезд, боятся замерзнуть на лету, так говорит Джуна. Джуна — английское произношение имени древнеримской богини Юноны, созвучное с именем Джейн. Леди Джейн Сеймур, или Джуна, так все ее зовут, поскольку при дворе каждая вторая Джейн, прибыла ко двору год назад и хвала небесам за неё. Ведь с кузиной Маргарет стало совсем невозможно разговаривать, а Джейн Дормер королева почти не отпускает от себя. К тому же Джейн скоро выйдет за ферри, станет испанской графеней, а потом и вовсе уедет из Англии. Из них получится прекрасная пара, ведь Джейн — истинная католичка. Совсем не как Джуна или я. Нам-то сказать по правде наплевать, есть чистилище или нет его, превращается гостья на мессе в плоть Христову или остается простым хлебом. А о том, что будет после смерти, мы стараемся вовсе не думать, еще успеем, когда состаримся, а пока у нас хватает других забот. Меня с Джуно часто путают, однако всякий, кто приглядится повнимательнее, заметит, что сходства между нами лишь поверхностны в росте и цвете волос. У меня глаза светло-голубые, а у нее темнее, у меня лицо сердечком, а у джуны овальные, у нее губы имеют форму лука, а у меня больше похожи на бутон. «Хотя в последний год мы столько времени провели вместе, что переняли друг у дружки, любимые словечки, манеры, ужимки, и в самом деле стали очень похожи. Теперь у нас есть все преимущества близнецов. Привлекаем внимание мужчин, можем оказываться в двух местах сразу или разыгрывать людей, выдавая себя друг за друга. Но в отличие от настоящих близнецов, нам не приходится всем делиться» и каждый из нас остаётся сама собой. Королева, у которой портится зрение, плохо нас различает. Иногда мы меняемся платьями и устраиваем путаницу. Старая зануда Сьюзан-Клорансьё негодует, а мы и рады. Джона — единственный мой лучик света в этом кошмарном месте, где все ходят на цыпочках вокруг королевы и перешёптываются о том, кто же унаследует корону. Никто не осмеливается заговорить вслух, опасается ее расстроить, хотя, по-моему, куда уж сильнее расстраиваться. А еще она считает, что снова беременна, однако теперь в это не верит никто, кроме нее самой. Некоторые говорят, наследницей стану я, но чаще называют Елизавету. Иногда воображаю себе, каково быть королевой. На первый взгляд кажется, что неплохо. Наряды, драгоценности, роскошный покой, мужчины, что с тебя глаз не сводят. Но даже я не такая дурочка, чтобы не понимать. Это вовсе не развлечение. Стоит взглянуть на нынешнюю королеву. Корона ее раздавила, почти уничтожила. И потом есть еще одно. То, о чем я стараюсь не думать. Эта мысль слишком огромна и слишком мрачна, чтобы ужиться со всеми прочими. Мысли о сестрице Джейн. К тому же королева подозревает меня в неверии. Знаю точно. На мессе она всякий раз. Сверлит меня глазами так, словно поймать и улечить еретичку среди фрейлинг ей важнее, чем помолиться самой. Если бы она могла заглянуть мне в голову, меня бы тут же сожгли. В любом случае на роль королевы Елизавета подходит гораздо лучше. Она скоро возвращается ко двору, и маман советует мне восстановить с ней дружбу. Но, боюсь, это будет нелегкая задача. Джейн Дормер тихо что-то набивает себе под нос. Мы с Джуна нашиваем на пару рукавов для парадного платья маленькие позолоченные диски. Скучная работа. Королева спит в кресле, скособочившись на одну сторону. — Никто больше не верит, что она беременна. Но вслух об этом решается говорить только Фриде Свиде Стерли. Говорят, они с королевой с детства друг друга знают. Так что только Фриде хватает смелости высказывать ей в лицо, что думает. Все прочие, даже Сьюзан Клорансьо, только поддакивают. Однако королева в самом деле нездорова. Живот у нее вздулся, словно барабан, и, похоже, болит, судя по тому, как она дергается и шипит на нас всякий раз, когда мы ее одеваем. Мы все слышим, как ее рвет по утрам, а потом нам приходится убирать желтые лужицы жалчи. Песенка Джейн Дормер подходит к концу. Королева беспокойно ворочается в кресле, шумно вздыхает и вдруг резко выпрямляется, распахнув глаза. Джунас усмешкой подталкивает меня локтем, я сжимаю губы, подавляя смешок. Левина, она сидит чуть поодаль от нас, а у ног растянулся ее пес, зарисовывает эту сцену. Подняв брови, она бросает взгляд в нашу сторону. Маман нет рядом, но я очень рада, что есть хотя бы Левина. Ее присутствие успокаивает, ободряет и помогает сдерживаться. — Бог ты мой! — восклицает королева с мечтательной улыбкой, словно еще в полусне. — Так поют ангелы! Быть может, она вообразила, что умерла и предстала перед создателем, но в следующий миг ее улыбка меркнет, сама она как-то разом стареет и сникает, словно все горести мира легли ей на плечи. «Кале — Кале! — говорит она, приложив руку к колбу. Когда я умру, и бальзамировщик извлечет мое сердце, то увидит, что два горя свели меня в могилу Филипп и Калле. Фридос что шьет по другую сторону от кресла королевы, переглядывается со Сьюзен Кларансьо. Обе едва сдерживают тревогу. Верно, в последнее время королева слишком много говорит о смерти. «Калле! Калле! Калле!» Хрипло кричит незабудка, раскачиваясь у себя на жердочке. Джейн Дормер предлагает королеве чашку поссета, бормоча слова утешения. Поссет — традиционный английский напиток из молока, створоженного вином или элем, часто с пряностями. Горячий поссет пили при простуде и других заболеваниях. «Не тревожьтесь!» Ваше Величество, не мучьте себя, вы оглянуться не успеете, как ваш муж вернется домой, ваш малыш исцелит от всех горестей. Королева кладет ладонь на живот, на губах мелькает и гаснет улыбка. Этот воображаемый младенец, ее единственная отрада, она делает несколько глотков из чашки, шепчет что-то Джейн Дормер, и та снова начинает петь, а королева — опять погружается в сон. В какое мрачное место превратился дворец в эти последние месяцы? После возвращения короля с войны в прошлом году королева погрузилась в пучину отчаяния. Дело в том, что его сопровождала любовница, герцогиня Лотаринская. Разумеется, никто женщину так не называл, но кем она ему приходится, было сразу ясно — Стоило взглянуть, как он на нее облизывался, словно собака на кость. Не помогало делу и то, что герцогиня была писаной красавицей. Если бы поставить их бок о бок и показать человеку, не знающему, кто из двоих королева, несомненно, за королеву он принял бы герцогиню, статную, с гордой осанкой, роскошными украшениями, а королеву, И схудалую, сгорбленную, с унылой, бытянутой физиономией счел бы простой служанкой. Так или иначе, несколько месяцев назад герцогиня покинула двор, а за ней король вновь уехал на войну и увез с собой, кажется, всех молодых людей до единого. Остались только старые развалины вроде кардинала, что кое-как ковыляет по дворцу, припадая на больную ногу. Не с кем потанцевать, хотя, впрочем, и танцев у нас в последнее время не бывает. С тех пор, как пал Кале, немало мужчин вернулись домой, но многие навсегда остались на том берегу, на полях сражений. Я стараюсь об этом не думать, однако часто вспоминаю молодых джентльменов, с которыми танцевала, а теперь их больше нет. В прошлом году, после битвы при Сен-Кантенне, Целый месяц нас осаждали новости, одна другой страшнее. Такой-то погиб, такой-то ранен и больше не сможет ходить. Такой-то взят в плен, такой-то пропал без вести. Никогда не забуду, что со мной творилось, когда в саду с клумбами кузина Маргарет подбежала ко мне с криком «Гарри убит!». Казалось, кто-то схватил мое сердце, жал в руке и вырвал из груди, словно кусок мяса. С моих губ сорвался звериный бопль. Такого звука я от себя никогда не слышала. Мне пришлось опереться на кузину Маргарет, чтобы не рухнуть на наземь. — Не знаю, с чего ты поднимаешь такой шум? — заметила она. — Ты же его едва знала. Он был моим другом. — Но он мой муж! Прорыдала я, не в силах сдерживаться. Мир вокруг ходил колесом, земля уплывала из-под ног. «Да не Гарри Герберт, дурочка, а Гарри Дадли!» «Не Гарри Герберт?» Коловращение замедлилось. К миру по вокруг начали возвращаться знакомые привычные черты. «Именно, дорогая кузина!» По нескрываемому злорадству на ее физиономии я догадалась, что она нарочно ввела меня в заблуждение. Этого я не знала ответила я, овладев собой. Хотя его брат Гилфорд был женат на моей сестре Джейн, быстро подсчитав в уме, я сообразила, что Гарри Дадли всего на год меня старше. Безумно грустно. Я едва вышла из детства, а он уже лежит в сырой земле. Как и сестрица Джейн, погибшая в семнадцать. «Чем меньше говорить об изменниках, тем лучше», пробормотала Маргарет. «И потом...» Гарри Герберт тебе не муж? Говоря это, она крутила обручальное кольцо на собственном пальце, довольная собой, словно чушка в грязной луже. А Гарри для однажды проводил лето у нас в Скиптоне, добавила она, и, достав платок, промокнула глаза. Я промолчала, но про себя подумала. Клиффорда совершенно точно не бывали в Скиптоне с тех пор, как Маргарет была младенцем. Голосу Джейн Дормер чистый, словно хрустальная вода в колодце. Время течет мучительно медленно. Кажется, остались еще ярды рукавов, и мы никогда не кончим нашивать позолоченные кружочки. Так что, улучив момент, когда никто не смотрит, я незаметно ссыпаю оставшиеся украшения к себе в кошель. Джуна с лёгкой усмешкой подталкивает меня локтем, когда я прячу кошель себе за пазуху, чувствуя, как шелестит бумага на груди. Это письмо от Гарри Герберта. Его привезли мне сегодня утром из Нидерландов. Моя дорогая, любимая кетти через месяц я покину эти богом проклятые берега и вернусь в Англию, ко двору, где смогу наконец усладить взгляд той, которую люблю больше жизни. На поле битвы я видела ужасы, коих и описать невозможно. И теперь более всего на свете, больше гнева отца, даже больше гнева самого Бога, страшусь потерять хоть одно драгоценное мгновение жизни вдали от моей возлюбленной Китти. Я твердо решил, что по возвращении моем мы с тобой снова станем жить, как муж и жена. Для меня, Китти, Мы с тобой как пара вишен. Наша судьба — вместе висеть на одной ветке. Прошу тебя, любовь моя, напиши мне в ответ, чтобы я мог хранить твое письмо у самого сердца, пока мы не воссоединимся. Когда я в первый раз читала это письмо, мне казалось, сердце вот-вот разорвется. Но дальше вдруг поняла, что уже не могу припомнить лицо Гарри Герберта. Образ его в моем сознании померк и затуманился, смешался с другими. Губы Томаса Говарда, руки Роберта Дадли, глаза... Нет, глаза всегда Гарри, зеленые, кошачьи, с веселыми искорками. А вот голос не его. Пытаясь вспомнить голос, слышу крепотцу Лестершира, пожа, который мне когда-то нравился, Сидя при королеве, заняться особо нечем, только шить и думать. И вот в последние часы мне не дает покоя одна тревожная мысль. Хоть я и храню среди своего белья серый обрывок ленты, хоть снова и снова перечитываю письма Гарри Герберта. Похоже, страсть моя к нему угасла. Мысли о нем не волнуют, как прежде. Безусловно, я к нему привязана, но это, быть может, скорее привычка к любви, чем сама любовь. В конце концов, я ведь добрых три года в глаза его не видала. Если не считать случая на арене для турниров прошлым летом, перед тем, как он уехал на войну. Да и там я его видела мельком и не успела даже словом с ним перемолвиться. Фредес Фидес Терли смотрит на меня, подняв брови, и спрашивает одними губами, «Почему не шьешь?» Я поднимаю подложку от позолоченных кружочков и встряхиваю, показывая, что позолота закончилась. Фридесвида пожимает плечами. Вдруг королева резко выпрямляется в кресле, словно разбуженная ночным кошмаром. — Уберите это! — кричит она, глядя прямо на меня. У меня сердце в пятки уходит. Что я еще натворила? Судорожно припоминаю, не говорила ли в последнее время чего-нибудь опасного тот недавний анекдот про папы римского от которого даже фриде фида стерли смеялась до слез быть может кто-то рассказал о нем королеве не хочу чтобы он так на меня смотрел продолжает королева указывая на большой портрет ее мужа в доспехах и в полном вооружении висящий на стене напротив неё у меня за спиной Я выдыхаю с облегчением. «Уберите это! Уберите!» Кричит из клетки попугай. «Ваше Величество!» — мягко говорит Фредесфида. «Не мучьте себя!» Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на нарисованного короля. Он смотрит прямо на меня. А в следующий миг, прежде чем успеваю понять, что происходит, королева вскакивает с кресла, выхватывает у меня ножницы для рукоделия, подбегает к портрету и принимается его кромсать, отхватывая куски холста. Все мы смотрим на это в ужасе. Только свида не теряется. Схватив королеву за запястье, отбирает ножницы и отдает мне. Королева обмикает у нее в руках и горько рыдает с воем, с хлипами и с соплями. Сьюзан, Кларенсьо и Джейн Дормер хлопочут над ней. Пока они суетятся, Левина подзывает пожа и полголоса приказывает убрать картину. Королеву ведут в спальню, а я бросаю взгляд на Джуна и вижу, что она бледна, как полотно, и опирается о стену. «Джуна — Джуна? — зову я. — Что такое? Взгляд у подруги остекленел, на лице выступили капельки пота касаясь ее лба он горит мне нужно прилечь бормочет она я ослабляю на ней шнуровку и положив руку джона себе на плечи в виду почти несу ее к скамье у окна левина кладет ей под голову подушку подзывает от двери лакея велит ему ехать к матери джона хенвард и сообщить что ее дочь больна Мой взгляд падает на неоконченный рисунок Левины. Оказывается, рисовала она не королеву, а Джуна и меня. Поймала нас в момент, когда мы переглядываемся и стараемся подавить смех. Две подружки, голова к голове, беззаботные, сияющие радостью жизни. Однако, приглядевшись, я замечаю, что блеск в глазах у Джуна намекает на лихорадку. А у меня правая рука расслаблена, зато левая, наполовину скрытая в складках юбки, сжата в кулак, словно цветочный бутон, который погибнет, если разжать его силой. Не знаю почему, но от этого рисунка становится не по себе, словно на сердце ложится тень темнее ночи.